Глава 5. Вернувшись домой однажды вечером, я обнаружил письмо из Восточного Берлина. Мне писала некая Роза Хабе, недавно прочитавшая мое объявление. Газетная страница, где она была напечатана, случайно оказалась в посылке от ее подруги из Западной Германии. Интересуюсь ли я по-прежнему судьбой Фолькера Фонландона? Я позвонил госпоже Хабе, и она пригласила меня к себе в Панков в воскресенье. Панков, городской район Берлина. Я пришел с букетом цветов, самым лучшим, какой только можно было раздобыть в восточно-берлинской цветочной лавке, похожем на жалкое оперение полудохлой курицы. Она обрадовалась букету, как чему-то драгоценному. Я так и не понял, была ли это искренняя радость или ирония. Она была уже очень пожилой, но еще крепкой женщиной, говорила тихо и отчетливо и двигалась изящно. Она провела меня на веранду и угостила чаем. Вы описываете в вашем объявлении два главных события в жизни Фолькера фон Лондона и приводите две его публикации. Чем же он интересен с исторической точки зрения? Не могу сказать. Иногда мне что-то подсказывает чутье, а оно редко меня подводит, хотя иногда это случается. Она посмотрела на меня с некоторым сомнением во взгляде, но вполне дружелюбно. Все эти усилия только из-за того, что вам что-то подсказало ваше чутье? Я рассмеялся и рассказал ей о своих дедушке и бабушке, о романе про человека, вернувшегося с войны, о доме 38 по улице Кляйнмайерштрассе, о военных корреспонденциях и о возможных контактах автора с гауляйтером Ханке. «Я ведь не историк. Я назвался историком, чтобы к моему объявлению отнеслись серьезно. Однако ни от кого, кроме вас, я не получил серьезного отклика». «Я бы в любом случае откликнулась». Она покачала головой, стало быть, дело нечисто. Для нас он был Вальтером Шоллером, а когда его какой-то человек окликнул на улице и назвал Фолькером Фонланденом, то он так спокойно, без тени волнения, сказал, что тот ошибся. И мы, присутствовавшие при этом, ни на секунду не усомнились в его правдивости, а тот, кто его окликнул, наоборот, решил, что обознался. Однако после этого случая он вдруг пропал, совершенно неожиданно, не попрощавшись «Все-таки в вашей памяти сохранился тот случай, когда его назвали Фолькером фон Лондоном. Может, потому что у вас уже были какие-то подозрения?» «Подозрения? Не было у меня никаких подозрений». Однако она ничего не сказала о том, почему она все же запомнила тот случай, а я настаивать не стал. Она сказала, что он исчез, не попрощавшись, значит, они были близко знакомы. Чем занимался Вальтер Шоллер? До осени шестого года... Он заведовал культурным отделом газеты «Ночной экспресс» и сам для нее писал театральная и литературная критика, эссе, рассказы. Нам казалось, что он дружен с майором советской военной администрации, который был, собственно, главным редактором, руководившим из-за кулис. Это был маленький, толстенький и хитроватый еврей из Ленинграда. На переднем плане, конечно же, фигурировал немецкий главный редактор, а «Ночной экспресс» был якобы политически независимым массовым изданием Неплохая карьера для человека, который явился из ниоткуда. Он вовсе не явился из ниоткуда. Он еврей, родом из Вены, прятался от преследований в доме родителей в Альпах, но зимой 44-го, 45-го его выдал сосед. Он помнил имена и лица тех людей, своих товарищей по Освенциму, которых нацисты убили перед самым концом, а на локтевом сгибе у него была наколка с лагерным номером. «Не может быть!» Я помнила этот номер наизусть, пока, тут она покраснела, со мной два года назад не случился удар. Знаете, я его в то время взяла как бы под свою опеку. Он был бесприютным, как многие отпрыски буржуазных семей, покинувшие свой круг, и все же, вопреки всем усилиям и всем стараниям, никогда окончательно не вошедшие в наш круг. Поэтому его и Бехер любил. Бехер Иоганнес Р. 1891-1958 года жизни. Немецкий поэт, сын высокопоставленного юриста, после 1917 года примкнувший к коммунистическому движению, после 1945 года играл ведущую роль в культурной политике ГДР. Чувствовал в нем родственную душу. А что он рассказал о судьбе своих родителей? Их арестовали сразу после Аншлюса. Отец его был адвокат, принимал активное участие в политике, а мать занималась психоанализом. Больше он их не видел. «А вы не пытались узнать, был ли в Вене в тридцатые годы адвокат по фамилии Шоллер или адвокат по фамилии Фон Ланден? Она сидела в напряженной позе, руки на коленях, не поднимая глаз. «Я за ним не шпионила. Он ведь исчез. Так было со многими в ту пору. Сегодня здесь, а завтра и след простыл. Такое было время». «Ну а теперь, когда вы знаете...» Она посмотрела на меня враждебным взглядом. «Ничего я не знаю. Вы хотите убедить меня в том, что Вальтер Шоллер обманывал меня? Как тот ужасный человек, который назвал его Фолькером Фон Лондоном? Вам известно, кто был тот ужасный человек? Нет, я его не знаю. Быть может, он вовсе и не был ужасным человеком, а просто обознался. Быть может, он долго искал Фон Лондона, а когда кого-нибудь долго ищешь, то узнаешь его черты повсюду и во многих других людях». «С вами ведь такое тоже бывало, не так ли?» Она с вызовом посмотрела на меня. Я согласно кивнул, «Да, со мной такое бывало». Она поднялась из-за стола. «Очень любезно с вашей стороны, что вы меня навестили. Мой сын живет в Ростоке, а дочь в Дрездене, и с тех пор, как в Министерстве я...» Она осеклась и снова опустила глаза. «Да что ж я тут разболталась? Вряд ли вам интересно, какие у меня дети и где я раньше работала». Она продолжала говорить, не поднимая глаз. Мне нравился его акцент. Это был легкий намек на другое произношение, не больше того. И все же голос его звучал, как привет из другого мирного времени. Из мира вальсов, балов, кофейн, каменных лестниц, которые спускаются от одной улицы к другой, как в Париже. Она снова посмотрела на меня. «Вы бывали в Вене?» Ответа она дожидаться не стала, проводила меня к двери и попрощалась. Через несколько дней я выяснил, что в Венской телефонной книге 30 годов не было ни мужа и жены Шоллер, адвоката и психоаналитика, ни супругов Фон Ланден. Глава шестая Семестр наконец-то закончился. Преподавать в следующем семестре я не смогу, хотя меня и приглашали. Доктор Ремер затаил на меня злобу и раньше или позже узнал бы, кто я на самом деле... Это было бы неприятно не только для меня, но и для всей секции, которую как раз собирались преобразовать в солидный факультет по западно-германскому образцу. Кроме того, череда мелких обманов, на которые мне вновь и вновь приходилось идти после того, как я здесь с обмана начал, была для меня в тягость. Более того, казалось мне унизительной. Я подумал о мужчинах, скрывающих от жены, что у них есть любовница, которая тоже порой не знает, что у ее избранника есть жена, о внештатных сотрудниках госбезопасности, которые тайком шпионили за своими коллегами и друзьями, о бухгалтерах, которые годами понемногу воруют, чтобы составить себе состояние, и как-то забывал о моральной стороне дела, поражаясь тому, как можно жить вот так, в постоянной опасности, постоянно на страже, постоянно выдавая себя не за того, кто ты есть на самом деле. Быть может, ради великой цели это и удается. У меня такой цели не было. Поэтому вечеринка... на которую один из коллег пригласил большинство членов нашей секции, в том числе и меня, стала для меня прощальной. Я уж не помню, что мы тогда отмечали, то ли шестидесятилетие коллеги, то ли профессиональный юбилей, то ли чью-то нелегкую, но ну, наконец-то осуществившуюся покупку загородного домика на берегу озера, то ли преобразование секции в факультет. Я радовался, что там не было доктора Ремера».